Семнадцать. На сцене выступает известная поп-группа, и я плавно покачиваюсь в такт мелодии. Мне нравится здесь. Иногда полезно выйти в свет, выпить, отдохнуть и почувствовать себя привлекательной женщиной. Гостей становится всё больше и больше, поэтому Наташу и Сергею я теряю из виду, что даже к лучшему. Вскоре... Глеб вытаскивает меня на танцпол и умело кружит в медленном танце, не забывая при этом исскосно шутить. Мы щёки горят, а в теле присутствует невероятная лёгкость. Всё это благодаря алкоголю. Мы танцуем так долго, что у меня начинают ныть ноги, и я молю Глеба о пощаде. Ещё шампанского, спрашивает он. Достаточно, мотаю головой. Я не планировала сегодня напиваться. Но я бы на это посмотрел. Луково улыбается мой начальник. В его зрачках мерцает что-то похожее на похоть. Понимая, что в этом нет ничего страшного, ведь мы свободные и взрослые люди, но на данный момент я не готова перейти на новый этап отношений, возможно, позже, но точно не сейчас. Я пойду в дамскую комнату, улыбаясь ему. Скоро вернусь. Глеб подмигивает мне и обещает, что будет ждать у возле бара. Я умываю лицо холодной водой, чтобы немного остыть. В отражении на меня смотрит молодая симпатичная женщина с легким румянцем на щеках и горящими глазами. В обычной жизни я редко крашусь, настолько ярко, но сегодня мне нравится мой внешний вид. Всё же идея прийти сюда оказалась не такой и провальной, несмотря на присутствие Сергея. Иногда мне очень сильно хочется, чтобы он узнал о дочери и осознал свою ошибку. Машка, она необыкновенная малышка, умная, добрая, ласковая. Когда я услышала о диагнозе, то очень сильно испугалась. Признаться честно, в голове проскальзывали разные мысли, но всерьёз об аборте я не думала. Не смогла бы. Помню, как Сергей расстроился. Но узехмурился и преимущественно молчал, лишь изредка задавал вопросы специалисту. Он достаточно резкий и жёсткий человек, поэтому не подбирал слова, когда мы ехали из клиники домой. «Больной ребёнок-инвалид — это тяжело», — твердил Сергей. Он знал это не понаслышке, потому что его родная сестра страдала ДЦП. Осторожно промокнув полотенцем лицо, выхожу из дамской комнаты. Было и было, но всё прошло, и прошлого уже не вернуть. Надеюсь, что Сергей и Наташа счастливы, и у них будут дети, здоровые, желанные и нужные. Я замираю на месте, когда замечаю в холле ресторана знакомый силуэт. Это Сергей разговаривает с кем-то по телефону. Мне бы вернуться в зал, минуя его, но, к сожалению, другого пути, чтобы обойти его, нет. Я ускоряю шаг, и Сергей замечает меня. Сержце прибавляет удары, а ладони становятся влажными, потому что он смотрит внимательно и долго, с головы и до ног скользит по мне взглядом. Что мне делать? Пройти мимо? Остановиться? Спросить, как ему вечер? Как музыка? Я же помню, что Сергей терпеть не может по псу, он обожает рок. И зачем мне эта информация спустя 5 лет после расставания с ним? Залёсь на саму себя и неожиданно врастаю в пол, когда между нами с Сергеем остаётся не больше 50 см. Он отключает телефон, бросает его в карман и задаёт вопрос первым. Как тебе вечер? Отличный. Отвечаю пересохшими губами и быстро облизываю их. А тебе? Музыка отстой, усмехается Сергей. А так нормально. Обустроились на новом месте. «Как Маше новая квартира?» «Да, спасибо. Дочери всё очень нравится, но у Алифтины Сергеевны столько антиквариата, что за Машкой приходится ходить буквально по пятам, только бы что-то не разбило». Я улыбаюсь, вспоминая свою проказницу, и Сергей неожиданно улыбается мне в ответ. У него красивая и обаятельная улыбка, ровные белоснежные зубы и ямочки на щеках. В голове... Проскальзывает шальная мысль о том, что он единственный мужчина на моём жизненном пути, который задаёт вопросы о дочери. «У вас с Глебом что-то серьёзное?» — неожиданно спрашивает Сергей. «Да, в смысле и нет. Мы общаемся, ознакомимся. Он жуткий бабник, Кать. «Зачем ты мне об этом говоришь?» — спрашивает дрожащим голосом. «Просто предупредил на случай, если ты рассчитываешь на долгосрочные отношения. Тебя это никоим образом не касается». От былой улыбки не осталось и следа. Кто ты такой, чтобы лезть ко мне со своими советами? Сергей хмурится и крепко сжимает челюсти, а у меня сердце барабанит так часто, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Серёжа, вот ты где. Я тебя ищу. Слышу за спиной голос Наташи и резко вздрагиваю, словно меня застукали за чем-то нехорошим. О, Катя, я тебя не узнала, удивляется подруга. думала, что это Варя Сотникова. У неё точно такой же наряд, как и у тебя, только фигурка точёная, словно у куклы, и грудь поболее твоей будет. Хорошего вам вечера, перебивая подругу. Я бы поболтала с вами ещё, на меня уже ждут. Да-да, я всё понимаю, хохочет Наташа. Беги к Глебу, не то увидут.